Муджахид войен, муджахид войен, вперёд, брат мой, Аллах с тобой. Муджахид войен, брат мой, Аллах с тобой. брат мой, Аллах с тобой. Allah брат Одиночный брат Муджахид, он всегда идет вперед. Цель нам, точно знает, где, когда, кого убьет. Одиночный брат Муджахид, полный злобы на врага. Он стремится к главной цели своей жизни не щадя. Держись ты крепче на дороге, Дорога в горы нелегка. Владей ты всем, мучахи воин, Ведь цель твоя тебе и сна. Равняйся ты на храбрых войнах, Муджахид он пример для всех. А кто на путь джихада вышел, Всевышний милостив ко всем. Одиночный брат муджаги Меткий глаз, лихой стрелок Ловкий, смелый, очень дерзок Враг его не испугнет На лету в огонь он прыгнет И врага он с ног собьет И оружием владея Он противника возьмет Держись ты крепче на дороге Дорога в горы нелегка Владей ты всем муджаги твоим Ведь цель твоя тебе и сна Равняй Если на храбрых войнах, муджахидом пример для всех, а кто на путь джихада вышел, сердушней милости вков всем. Одиночник брат муджахит Он как хищник средь людей Он выходит только ночью За добычей у своей Ходит он, его не видно Не заметен он ночи и его движения Быстры, очень ловки Точны Держись ты крепче На дороге, дорога в горы Нелегка, владей ты Всем муджахит воин Ведь цель твоя тебе и сна. Равняйся ты И на храбрых войнах Муджаги пример для всех, А кто на путь Одиночник, брат Муджахид, он изум, мы брат. И воюет он сегодня, где враги его стоят. Мы гордимся нашим братом, он для нас, как маячок. Всех он, братьев, вдохновляет, над джихатом всех зовет.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 MUJAHID воин муджахид воин берёт брат мой аллах с тобой брат мой аллах с тобой брат мой аллах с тобой